Целые заросли роз, всевозможные, и классические розы, и чайные, и алые, и темно-красные, цвета запекшейся крови, они цвели на колючих стеблях эдакими принцессами. Хозяйка изнемогала от любви к розам, знала каждую в лицо. Ходила к ним на свидание, касалась щекой прохладных по краю трубчатых лепестков. Розы позволяли себя любить равнодушно, чванно, время от времени отряхиваясь и роняя круглую каплю росы. «Ну, точь в точь, как сестра Женя с Семеном!» — думала Вера. Впрочем, пускай себе капризничают. Что не позволено человеку, позволено цветку. Домашнее хозяйство вела Анна Савишна, Большая в этом деле искусница. Умягченная годами, тихая, молчаливая, Она двигалась по дому неспешно, как добрый дух. Всюду доходили ее ловкие руки, зоркие темные глаза. Мать и дочь любили друг друга нежно, предано без лишних слов. Непривычной радостью было для Веры чтение без помех. Когда-то еще в гарнизонах пристрастилась она к книгам. Последние годы Александр Иванович, отставник, все время был дома и требовал неусыпного внимания. Не то чтобы он запрещал ей читать. Роста не находил нужным. Застав веру с книгой, он всегда давал ей какое-нибудь поручение по хозяйству. «Теперь читай сколько угодно, было бы время». Времени-то как раз было у нее маловато, и читала она не так уж много, но со вкусом. всласть «Отлично помнила прочитанное». Рассказывала матери, иной раз развивая и украшая по-своему. Самая заурядная книга становилась у нее увлекательной. — А он что? — А она что? — спрашивала Анна Савишна. — А он? — А она? — импровизировала Вера. Она видела героев как будто в театре, расставляла их по-своему редко редко приходилось ей там бывать а любила очень любила прошло уже больше года после смерти полковника ларичева и к вере платоновне начали свататься женихи еще бы невеста завидная и дом и сад и нрав женихи подсылали соседок разведывали Некоторые отпадали сразу же, другие удостаивались смотрин матрин. Отчего же, в конце концов, не устроить мне свою жизнь, если, конечно, человек попадется хороший. Верно, дочка, верно. Приходил жених, немолодой, солидный, редковолосый, а то его вовсе лысый. Вел разговор культурный, про погоду, про климат про влияние на него атомных взрывов, про международное положение. Излагал свои взгляды на жизнь. Взгляды были, в общем, правильные, разумные. Кто ж в теории их не придерживается, но скучные досудорог. Я знаете, как рассуждаю? Я рассуждаю, что не в деньгах счастье. Было бы здоровье. И с таким чужим, противным надо будет жить рядом, ложиться в постель? — Боже упаси! — думала Вера. Сватовство всякой раз кончалось ничем. А жених обижался. А чем это он нехорош? Один, особенно гадкой, скорбный! С волосами в носу пообещал даже ославить на всю округу. Его Вера Платонна с наслаждением выгнала. — Мам, ну чего они все такие четвероногие? — жаловалась она. — За двуногого я бы, пожалуй, вышла. — Да, где ж его взять, двуногого? Подожди. Авось сам придет. Из женихов главным и самым устойчивым был сосед Михаил Карпович, в прошлом хозяйственник, ныне пенсионер. Это ему отошел верен участок с плодовыми деревьями и виноградом на корню. Он вечно возился в саду, как трудолюбивый жук. Крепкий хозяин, он любил собственность, как коллекционер любил редкие вещи и жениться мечтал главным образом для округления собственности соседний обширный участок давно его соблазнял лично верой в плане любовном он не интересовался стар был вам вера платонна в самый раз теперь устроиться лучше меня не найдете Нынешний жених ненадёжный, хап-хап, продал, уехал, а ты кукуй. Женщина вы ещё молодая, жить вам хочется, я это понимаю, не препятствую. Живите на здоровье. Бывает муж как собака на сене, сам не ест, другим не даёт, я не такой. Мне, чтобы уют был в доме, пища хорошая». — Вот вы вареники с вишнями хорошо делаете, это я люблю, а киньте-финьте, фигли-мигли, пускай кто моложе занимается. Ну, так как же, по рукам, что ли? Михаилу Карповичу Вера согласия не давала, но и окончательно ему не отказывала. Обижать не хотела, все шуточками отделывалась. Да и помощью его... Она все-таки дорожила. Ходил он к ней на правах, как она говорила, заместителя по хозяйственной части. Владел топором, отверткой. Когда надо было что-нибудь прибить, починить, призывался Михаил Карпович. Он приходил, пожилой, обстоятельней, чинил и вздыхал. — Вот что значит дом-то без хозяина. — Ну как, не надумали еще, Вера Платоновна? — Нет еще, — Михаил Карпович, — смеялась Вера. — Очень мне моя жизнь нравится. Сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю. Давайте останемся друзьями. Идет? — Друзьями, — бормотал Михаил Карпович. Это вас книжки испортили. Ах, дружба, святое чувство. А жизнь-то, она своего требует, чтоб все как у людей. Ох, подумайте, Вера Платоновна, как бы вам счастье своего не упустить, потом кусай локти, что упустила. — Ничего, как-нибудь... Михаил Карпович удалялся, ворча гуляй гуляй всё равно моя будешь а иной раз она после особенно трудного дежурства измученная лежа в постели снущими ногами вдруг и сама задумывалась а уж не согласится ли всё таки опора но тут же отвечала себе нет и еще раз решительно — Нет. Туго было с деньгами. наклад маленький. К нему матери на пенсии совсем гроши, а дом требовал денег. Очень он был прожорлив. То крышу поправить, то забор, то цистерна с водой прохудилась. Вера с Анной Савишной из одного долго вылезали, в другой влезали. Решились не без колебаний, пока на крайние средства. Стали брать заказы, платья шить. В работе недостатка не было. Было бы время, приходили заказчицы, чаще всего полные, гляделись в зеркало, поджимая живот. У Веры была легкая рука на полноту, умела так скроить, чтобы скрыть изъяны фигуры. Шила не по журналам, Сочиняла фасоны сама. Платья всегда были уютные, милые, какие-то радостные. На скромных — белые воротнички, на нарядных — вышивка, стеклярус, блестки, что-то забавное, елочное. «Как вы помолодели!» — говорили ее клиенткам. «Как хорошо выглядите!» Краила и мерила Вера, строчила и обмётывала Анна Савишна. Всё на совесть, каждый шовчик, как бисерный. И всё-таки денег не хватало. Заказы, дачники, а оглянёшься — снова нет. Затеяла Вера провести газ. А на какие средства? Заняла денег, начали копать канавы. Вдруг, нежданно, негаданно, среди всех хлопот еще одно событие. Приехал Таля, Виталий Петрович, санаторской знакомой. Писать не писал, пропал в неизвестности. И вот явился лично, красивый, желтоглазый, вкратчивый, кольца на пальце нет. «Принимаешь меня, Верочка, или я не вовремя?» «В какой вопрос?» захлопотала радостная праздничная по новому молодая сразу десять лет с плеч шепотом матери ма от ничего что он приехал ничего дочка живи в свою радость я тебя попрекну! дай бог тебе здоровье счастье мамочка ты у меня сокровище ни у кого такой матери нет та полна дочка Не хвали, а то Загоржусь. Устроили Виталия Петровича В отдельной комнате Бывший Александра Ивановича На большой тахте Под часами. После ужина Легли спать. Он у себя. Вера Платоновна У себя. Легли, помолчали. Верочка, радость моя, — Сойди ко мне, — сказал Кораблев разнеженным голосом. Басыми ногами по холодному полу побежала на зов. Смеясь от радости легла на его твердую руку. Дура! Чуть было не вышла замуж. Целую ночь тикали часы, отмеривая счастье. — Таля! Оказывается, заехал на пару дней по пути в санаторий в Гурзов. Понимаешь, Верочка, не мог тебя забыть. Другие забываются, а ты... Нет. Тянет к тебе, как магнитом. Глаза твои голубые, так и вижу. Руки твои веселые, добрые. Лениво, грациозно потянувшись, он поцеловал ей руку. Вера прям купалась в потоке давно неслышенных слов. По-прежнему не дела любви ей были важны, а слова. Таля прожил не два дня, а целых четыре. Послал телеграмму, что задерживается по болезни. Тем временем катался, как сыр в масле. Обедал... По-царски спал до полудня На пышном ложе с кружевными Пододеяльниками. Каждое утро находил на ночном Столике свежие розы. Ради него Вера Изменила своему правилу Роз не срезать. Стряпала вдохновенно Впервые за много лет. Вспомнила самые Заветные подкожные Секреты старого Никодимыча. Паштет — из гусиной печенки, суп с сыром, пирожки с шампиньонами. Таля кушал изнеженно, томно, с повадками актера, первого любовника, и говорил «Изнемогаю от наслаждения».